Глава 34. Яоши. У тебя нет альтернативы, хмыкнул я, протягивая тайжен тщательно выбранный мной наряд в виде закрытого черного купальника с касатками. и пару черно-белых парео в комплекте. Потом, если хочешь, сможешь взять что-то другое на свою зарплату. Умолчим только что сроки выплаты денег в контракте не указаны. А я вполне могу обидеться и выплачивать зарплату одной шибко жалостливой смертной раз в год. Да, детский способ удовлетворения собственных капризов, но ведь главное — получать от этого удовольствие. Неважно, что об этом подумают остальные, которых даже нет рядом. «Будешь вредничать? Укушу!» — сказала странная женщина, забрала у меня купальник и ушла переодеваться. «Ты только обещаешь!» Я уже даже не знаю, какую часть тела мне для этого подставить и насколько сильнее начать вредничать. Парировал я ей в спину. На месте разберемся. Махально ответила девчонка, возвращаясь. Как я и думал, мой вкус идеален. Выбранный купальник шел тайжень. На нее было приятно смотреть, а еще приятнее будет потрогать. Когда поймаю? Кто велел ей убегать вперед? Впрочем, сама виновата. Косатки обожают играть с дичью. Когда я пришел на берег, она уже плескалась далеко за линией прибоя, и я поневоле встревожился. Вода все же холодновато для обычных людей, а еще настолько ли хорошо она плавает. Глубина искусственного моря тоже была немаленькой. В пенные буруны я вошел стремительным броском человеческого тела, а миновал отмель уже касаткой. Настиг беглянку в мгновение ока и совсем легонько прихватил за аппетитное бедро. Ну, кто кого покусает. Вот только не рассчитывал, что она сходу полезет мне зубы считать и восхищаться тем, что у меня строение челюсти не совсем типичное для земной особи. Вообще-то, я демоническая касатка, мне и положено отличаться. Зачем по этому поводу руки в пасть совать? Это щекотно, неудобно. А еще я не в восторге от морской воды, когда она в горло захлестывает. «Ты практически в два раза крупнее», тем временем продолжала Жень, «Действительно, скорее кит, чем дельфин. Надо будет тебя взвесить». Трррррррр. Хватит сравнивать меня с этими клоунами-извращенцами!» просвистел я, забыв, что девушка не является демоном-полиглотом. «Ничего, и это вылечим». Почему извращенцами? – переспросила вдруг та и Жень, и я едва не глотнул ведро соленой воды от неожиданности. Она поняла, что я сказал. Но как? Надо будет позже изучить этот вопрос. Знали бы вы люди, о чем они пищат на своем языке, поверь. Бутылконосы и порой даже на черепах смотрят с определенным интересом. И я совсем не о гастрономическом, фыркнул я выпуская из сдыхала фонтан воздуха с водой. «А, так это не секрет!» — засмеялась хранительница. «Дельфины — те еще любители, это да. А ты будто не такой!» «Я не вожделею черепах и тюленей!» Возмутился я почти непритворно. «Во всяком случае, в этом смысле!» «Хм, точно? Ну ладно. Давай лучше нырнем, я хочу посмотреть морское дно». Жень деловито надвинула на глаза очки для плавания. «Не пихайся». Плавать с ней оказалось весело. Даже несмотря на то, что она, как любая смертная, была в воде неуклюжей и медлительной, как морской огурец. Зато смешно брыкалась и хватало меня за плавники, когда я поддевал ее носом, выталкивая на поверхность и мешая елозить по дну, пересчитывая местных головоногих. И все было как-то слишком хорошо. Кажется, моя смертная даже не замерзла. Но мое везение не могло длиться вечно. Вынурнув в очередной раз на поверхность, я едва не врезался в скалу. Безна, Дрейфующий остров! «Это что за сооружение?» Тут же подобралась моя хранительница, с интересом всматриваясь в отполированные резные прутья огромной птичьей клетки которая занимала всю территорию острова. Я нехотя перекинулся в человеческий вид и присел на краю сооружения, подтягивая к себе все же озябшую тайжень. «Тише, не буди его», — вздохнул я тревожно, прикидывая пути отхода. «Конечно, легче было бы просто сразу подхватить девушку и на полной скорости уплыть отсюда. Но, наверное, стоит...» Один раз показать. Так нагляднее. Это один из самых ценных экспонатов этого зоопарка. Из самых безумных. А конкретнее? Тайжень вытянула шею и попыталась разглядеть что-нибудь в клетке. Но ее обитатель, слава всем богам, спал и нас не чуял. Пока. Дракон. Звездный дракон. Его привез сам владыка Теньмо и под страхом разрушения мира приказал не выпускать с острова. На содержание и прокорм этого дракона уходит бездного тучи денег. А еще это именно его энергия пропитала здесь все, из-за чего местную атмосферу не переносят небесные чиновники. Чистый космический хаос, точно как у самого владыки бездны. Хм... Жень явно загорела с любопытством, потому что встала, опираясь ступнями мне на колени, и начала осматриваться. «А где дракон-то? Вижу только песок». «Хочешь дракона? Ну ладно. Будет тебе дракон. Только не говори, что я тебя не предупреждал». Я тяжело вздохнул, встряхнулся и встал во весь рост перед клеткой, дотронувшись до прутьев. Остров вздрогнул. Огромное змееподобное тело в центре, покрытое звездами, заскользило по кругу, пока между кольцами не показался ярко желтый глаз, похожий на Луну. Болезненный рокот разнесся по всему зоопарку. Где-то вдали завыли напуганные божественные звери, заверещали нервничающие небесные птицы. Гибкий, как змея, Длинный черный язык метнулся сквозь прутья и почти поймал меня за шею. Вот же тварь вредная! Не знаю почему, но эта звездчатая дрянь спокойно на меня смотреть не может. Так и норовит прибить, как только я оказываюсь рядом, даже несмотря на нашу практически полностью родственную ци. Поэтому я и не суюсь на блуждающий остров. Обычно. «Брысь!» Привычно уклонившись, я скользнул обратно в воду, потянув за собой тайжень. Насмотрелась? Поплыли, иначе он в буйство впадет и будет колотиться о прутья, пока не обессилит. Убьется еще когда-нибудь, идиотина чешуйчатая. «А мне показалось...» Тайжень послушно отступила от клетки, но спрыгнуть в воду не успела. Огромный черный хвост ударился о прутья создавая землетрясение и запуская порывами ветра небольшое цунами. Пока я ловил свою человечку, не давая той утонуть в волнах, просто не успел среагировать на очередную опасность. Драконий язык метнулся стремительным расчерком, обвил талию тай Жень и с такой силой выдернул ее у меня из рук, что я, не ожидавший этого, ничего не успел сделать. Секунда... И тонкое тело в мокром купальнике исчезло между прутьями. А потом дракон свился в огромный клубок, утащив мою хранительницу внутрь своих колец.